Воссоединение Руси Первая попытка вернуть отторгнутые поляками земли не удалась. Так называемая «Смоленская война» 1632-1634 годов дорого стоила России, но по ее результатам был отвоеван только городок Серпейск. Сначала армия московского государства, по словам современников, брала крепости, как птичьи гнезда. Большая часть городов, занятых ею, была населена русскими православными людьми, а потому они сдавались безо всякого сопротивления. В 1632 году большой русский корпус осадил Смоленск. Но на ходе кампании сказывалось то обстоятельство, что силы страны далеко не восстановились после смуты. Смоленск вернуть не удалось. Войска царя Михаила Федоровича отошли оттуда с тяжелыми потерями. Однако Москва не собиралась оставлять под властью наплеменников и иноверцев области, населенные русскими православными людьми. Борьба с мощной речью Посполитой обещала быть затяжной и тяжелой. Но в расстановку сил на большой доске политики вмешался фактор казачества. В XVII столетии казачество заселяло широкую полосу степных и лесостепных пространств в нижнем течении Дона, Днепра, Волги, иначе говоря, дикое поле, бывшие степные земли Золотой Орды. По отношению к туркам, османам и татарам оно играло роль христианского щита, сдерживающего их наступательный порыв на Русь. Главной причиной, по которой в Северном Причерноморье и Диком Поле постоянно шли войны, было столкновение православного мира и ислама, носивший ожесточенный и непримиримый характер. Ситуация, в которой оказалось запорожское казачество, да и малороссийское в целом, сложилась гораздо менее благоприятно, чем условия жизни донцов. Над запорожцами постоянно нависала угроза турецкого давления. С другой стороны, польские короли стремились усмирить казаков, полностью подчинив себе их буйную вольницу. Острота конфликта подпитывалась тем, что Польша без конца пыталась перекрестить в католичество или хотя бы в униатство все население городов и земель Южной Руси, а также распространить католичество и на казаков. В отношениях между московскими государями и донцами такой проблемы никогда не вставала, поскольку они были одной веры. столкновение между поляками и казаками во второй четверти 17-го столетия сделали сестрами и ожесточенными. В 1648 году, Запорожские казаки под руководством гетмана Богдана, Зиновия, Хмельницкого подняли большое восстание против польских властей. За несколько месяцев восставшие нанесли три страшных поражения своему противнику при Желтых водах, у Корсуня и под Пелявцами. Гордая польская шляхта бежала, бросая орудия, отступали отряды немецких наемников. Войска Хмельницкого заняли Киев. Две масштабные войны потрясли южнорусские просторы. Борьба шла с переменным успехом. Дважды стороны заключали между собой мирное соглашение, но польская корона постоянно нарушала их условия. В результате казаки нанесли польскому войску страшное поражение у горы баток. Война вспыхнула с новой силой, все вернулось на свои места, как будто не было двух договоров. Борьба велась с необыкновенным ожесточением с обеих сторон, беспощадно, на уничтожение. Богдан Хмельницкий неоднократно обращался за помощью к московскому государству, однако там медлили с положительным ответом. Многие помнили смоленскую неудачу. Наконец, в 1653 году молодой царь Алексей Михайлович по совету патриарха Никона решил принять казачье государство в московское подданство. В следующем году состоялась Переяславская рада, то есть совещание казачьих старшин, формально подтвердившее переход Украины под высокую руку государя Алексея Михайловича. В Москву отправилось письмо, содержавшее такие слова «Мы, Богдан Хмельницкий, гетман войска Запорожского и все войско Запорожское и весь мир христианский российский до лица земли челом бьем тебе, государю нашему». Твоему царскому величеству служите прямо и верно во всяких делах и повелениях царских. Это событие стало поворотным пунктом в истории всей Восточной Европы. Россия со времен Ивана Третьего претендовала на то, что она наследница одновременно Константинопольской империи и древнерусской державы Рюриковичей. С одной стороны, как царь Третьего Рима, Московский государь не мог оставить на растерзание агрессивной католической шляхте православных братьев-казаков. С другой, как наследница Киевской Руси, Москва не могла отступиться от южно-русской водчины. К середине XVII века русская реконкиста продолжалась вот уже как 200 лет. Сначала Москва отвоевывала города и области православной Древней Руси у ордынцев, потом вызволяла из-под власти поляков и литовцев. И теперь наставал час решающего удара. Русский царь отправил казакам грамоту, официально объявлявшую, что он берет их под свою государеву руку. «Писали к нам, великому государю, к нашему царскому величеству, ты, Богдан Хмельницкий, гетман войска Запорожского и все войско Запорожское с посланники своими, с Самойлом Богдановым да с Павлом Тетериус товарищи, что вы от много лет наши государские милости искали и били челом и молили, чтобы вам, православным христианам, быть и под нашу государскую высокую рукою. И ныне Бог вседоровитый совет благ в наше царского величества сердце вложил, что мы, великий Государь, возревновав побозе над церквами Божьими и над вами, народом христианским, умилосердились, под нашу государскую высокую руку принять вас изволили. А вы, все то возлюбившие, к нашему царскому величеству вседушно преклонились есть, а, и веру нам, великому государю, учинили совершенную, и служите нам, великому государю, обещались до века. И мы, великий государь, наше царское величество, тебя, гетмана Богдана Хмельницкого, И все наше Царское Величество, войско Запорожское, зато жалуем, милостиво похваляем и хотим вас держать в нашем Царского Величества милостивом жаловании. А что писали к нам, великому государю, ты, Гетман Богдан Хмельницкий, и все войско Запорожское и посланники ваши били челом, чтобы нам, великому государю, пожаловать стародавние ваши права и привилия, и вольности духовного и мирского чину людям велете, подтвердите и нашими государскими грамотами укрепите, и мы, великий государь, наше царское величество, тебя, гетмана, и все войско Запорожское, пожаловали, прежние ваши права и привилия, нашу государскую жалованную грамотую подтвердите, велели. Царь Алексей Михайлович начал масштабную войну с Речью Посполитой, Продолжавшуюся 13 лет На первом ее этапе русские войска и армия Богдана Хмельницкого совместными усилиями добились триумфальных результатов В течение нескольких месяцев 1654 года пали Дорогобуш, Смоленск, Орша, Рославль, Мстиславль, Могилев, Дубровно, Шклов, Полоцк, Витебск, а также два десятка других городов Армии Речи Посполитой потерпели целый ряд поражений. В начале 1655 года, после большого сражения по Думанью, поляки вновь были вынуждены отступить. Русским войскам сдался Велиш, а затем Ковно и Гродно. Фактически первые годы войны привели к военно-политической катастрофе Речи Посполитой. Это был достойный ответ за бесчинство польского гарнизона занимавшего Московский Кремль в смутное время. Но впоследствии положение России сильно осложнилось. Если прежде международная обстановка была в высшей степени благоприятной, против Речи Посполитой единым фронтом выступали Московское государство, казаки, Крымское ханство и Швеция, то затем прежние союзники погрязли во взаимных распрях. Казачество раскололось, одна его часть выступала на стороне России, другая на стороне Польши, были среди казаков и те, кто переметнулся под власть турецкого султана. Часть освобожденных русскими полками земель полякам удалось отбить, однако на полную реставрацию положения, существовавшего до победоносных кампаний 1654 и 1655 годов, им явно не хватало сил. В середине 1660-х годов русско-польская война затихла. Резервы обеих сторон были истощены. Русские не могли продвинуться дальше, поляки не чувствовали себя в силах отбить утраченное. В 1667 году было заключено Андрусовское перемирие, официально завершившее 13-летнюю войну. По его условиям Россия получила Смоленск, Чернигов, Северские земли, Левобережную Украину и Киев. Причем Киев поляки уступили на время, но вернуть его уже не сумели. Запорожская сечь оказалась под совместным управлением двух держав. В 70-80-х годах 17-го столетия Украину сотрясали войны и мятежи. Гетманы искали поддержку то у поляков, то у татар, то у турок. России пришлось, отстаивая свое право на украинские земли, на протяжении нескольких лет вести масштабную войну с турками. Особенно кровопролитной была битва за Чигирин 1677-1678 годов. В конце концов османы отступили. В 1686 году Россия заключила с речью «Посполитый мир», по которому Киев, мать городов русских, после 400 лет существования под иноверческой властью возвращался в Святую Русь. Киевская митрополия — Специальной грамотой Константинопольского патриархата была передана Патриархату Московскому. Итак, треть столетия тяжелых кровопролитных войн за Южную и Западную Русь позволили России вернуть земли, утраченные в эпоху Смуты, включая Смоленск. В состав России вошли управляемые казачьими гетманами православные земли Малой Руси, был возвращен Киев. Третий Рим московских государей из династии Романовых продемонстрировал в вооруженных столкновениях с поляками, литовцами, турками и татарами такую мощь, что отныне к нему вернулся статус великой державы, пошатнувшейся было в смутное время. А вот времена могущества речи Посполитой ушли в прошлое. Эта шляхетская республика с декоративным монархом, почти олигархия по ханаанскому образцу, Сначала выступила авангардом в агрессии Запада против нового центра православия, Москвы, а затем пала в борьбе с окрепшим Третьим Римом.